Едите плоть народа моего, и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите, как бы в горшок, и плоть, как бы в котёл. И будут они взывать Господу, но он не услышит их, и сокроет лицо своё от них на то время, как они злодействуют. Так говорит Господь, на пророков вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладёт им в рот, против того объявляют войну.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 А я исполнен силой духа Господня, праваты и твёрдости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковева и князья дома Израилева.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 Посему за вас сион распахан будет как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома его будет лисистым холмом.